подсказывать ему, давать советы при одевании одежды. Так, правильно, теперь брюки, держа обеими руками, а левую ногу, ну, ту, которая в синем носке. Бузгалин вымыл его в душе, постриг отросшие и уже загибавшиеся вовнутрь ногти на руках и ногах, снес бритвы фотоватые баки, приладил галстук, расплатился с пансионатом. Владелец его, видевшая Кустова иным, удивления не выразила. На всякий случай, репетируя дальнейшее объяснение, Бузгалин брякнул. «Майор в отставке» и многозначительно «Сайгон». «О, Америка, великая губанная и необъятная, привечающая всех несвободных и ненормальных, которые хозяевами ходят по ней, поскольку с каждым днем все радостнее жить». Уже по дороге к автостанции Кустов закричал вдруг, полез из машины вон, несколько минут стоял в неподвижности, тер лоб, что-то вспоминая и явно не желая покидать этот город. Бузгалин впихнул его все-таки в такси. Покатили. Автобус почти пустой. На мексиканской границе у обоих не стали требовать паспорта. И так ясно, чистопородные янки... Головные боли у Кустовы исчезли, но страдания от них помнились как след ожога, как рубец. Временами он хныкал, но очень резво реагировал на проституток, которые после отставки Никсона чувствовали себя, как верующие после распятия Христа и с новой ударной силой предлагались, обступая автобус на остановках. Еще семь часов тряски с пересадками и... Лима, гостиница на берегу океана. Сутки не выходили из нее, а Кубе Кустов не заикался, все более мрачнел. Отмытый и приодетый, благоухающий одеколонами и лосьонами, он, тем не менее, ощущал себя загаженным и завшивленным, временами превращался в Рудольфа, поглядывал на ногти так, будто они отросли до совсем уже неприличных размеров а сам он в ветхом рубище. Рассматривал себя в зеркале, приглаживая волосы и расчесывая их, громко при этом называя себя «я, я, я» и тыкая пальцем в грудь. Речь его постепенно становилась внятной. Он уже одевался без помощи и подсказок, однажды разбушевался, приняв горничную за Жозефину, будто бы проституткой, заказанной в номер. В нем еще, не осознавшим, кто он есть, продолжал жить Мартин. И не просто жить, а осаживать его, одергивать. Мартин прикидывался им самим Кустовым, а самого его тянуло к Бузгалину, в котором чудилось что-то от Мартина, который был для него только что вылупленного цыпленка курицей, маткою. Признательно и робко смотрел на него. Часами сидели друг против друга. Словом, не перебросившись, но разговор шел. Брат Мартин и брат Рудольфа все еще бродили по Европе, нещадно споря. И тогда майор Кустов начинал из семисотлетней временной впадины подавать незашифрованный голос, а полковник Бузгалин прислушивался, и однажды к нему пришло отвратительное признание. — Оба они! — мужчины, заразившиеся болезнью от одной и той же женщины. Анна Бузгалина уверяла как-то, что все виды сумасшествия вынуждены возвраты в детство, в сны, что, забываясь, оставляют о себе такую же память, как запах чего-то, так и неувиденного. Однажды Бузгалин застал кустов в холле, тот, со смущенной улыбкой спрашивал о чем-то мальчугана, сына, поодаль стоявшей супружеской четы. Смутился, поднялся с бузгалином наверх, присел рядом, заговорил о Жозефине. Очень, очень несправедливо обошелся он с нею, очень. И прервал себя, заходил по номеру, делая какие-то нелепые движения, походка будто в правой руке, грехи неподъемные. Бузгалин из номера, кустов за ним, ходил приклеенным, выслеживал, устраивал засады...